Глава 9. Событие 18. Сколько будет 2жды 2? Два спросил Мюллер. Штирлиц задумался. Он, конечно, знал, сколько будет 2жды 2. Два. Ему об этом недавно сообщили из центра, но он не знал, знает ли это Мюллер, и если знает, то кто ему сказал? Может быть, Кальтенбруннер. В таком случае переговоры с Даласом зашли в тупик. В Париж летели целой толпой. Шелепин начал придумывать всякие причины, чтобы не отпускать. И немцев приплёл, и китайцев, даже американцев. Война у них гражданская. Александр Николаевич, вы что, боитесь, что я не вернусь? У меня дома жена остаётся и сын маленький, а две девочки со мной полетят. Я, может, и боюсь, но не этого. Соснова убили. Кунаева убили. Но обоих не жалко. Но это члены политбюро. А теперь и ты член, мать твою. Вот с тебя хоть ты и не нравишься мне, будет жалко. И бухтит в трубку. Я плюшек привезу. Плюшек? А да я вообще стараюсь мучного не есть. Толстею. Это идиома такая. Полезную штуку для нашего государства добуду. Автозавод. Ну, почти автозавод. И почти бесплатно. И без санкций. А так бывает. Бухтеть перестал, сопеть начал. Ну вот и узнаем. А ещё я вам приглашение от Дыголя сделаю. Точно! Блин, сразу надо было додуматься. Шелепину сейчас не заводы нужны, а легитимность. Встреча с Дыголем это шаг на одну ступеньку с сильными мира того. По существу, он ведь сейчас никто. Генерального секретаря выбирают на плену у МИЦК. Пока-то не выбрали ведь. И Брежнев жив. Из комы вывели. Очень слаб, но жив. Правда, говорит с трудом. Конечно, Александр Николаевич. Я ценю вас, скажу. Он к тебе двух охранников приставит. После долгого сопения решили на той стороне. Сам хотел попросить. Только четверых. Двое детей ведь со мной. А их зачем тащить? Опять засопел. Они должны в рекламе Адидаса сняться. Вы же в курсе, что немцы сейчас одевают несколько наших деддомов. И мне это не нравится. Скажут там, что мы даже сирот одеть сами не можем. А что, можем? Чего же тогда не одеваем? Ходят чёрт и в чём. Им ведь перед сверстниками стыдно. И мне стыдно, что такие сволочи, как вы, в партии нашей. Как бы чего ни вышло. Как бы чего ни сказали. Охрен, пусть говорят, а дети будут одеты в красивую спортивную форму и не будут чувствовать себя брошенными любимым государством. А вот и там брось шашкой да махать. Я посмотрю сегодня, увеличим ассигнования на одежду. Где дома? Правду же сказал. Хоть и сволочу назвал. Ладно, летите. Четверых ценёв выделит. А в Москве к вам присоединятся. Присоединились. Четыре бугая. Нет, три бугая и бугайща. Все с Тишков ростом. Один вообще под метр девяносто. И в плечах пошире. Все четверо. Это, наверное, чтобы он себя ущербным недомерком ощущал. То ходил на всех, ну, почти на всех. С высока смотрел. А теперь вот. С бугаями девушка-переводчик. Плюс две девочки, плюс Филипповна, плюс мистер доктор Козьмецкий. А, и ещё товарищ Тишков. Где там тот козлёнок, который умел считать до пяти? Париж поздней осенью это совсем не тот Париж, который весной или летом. Сырость, дождь, серость. Биг приехал на такси, а тут и скадрон гусар летучих. Пришлось ещё две машины брать. Мелкие машинки во Франции, туда много русских товарищей из девятки не засунешь. Треснут. Французы, они народ субтильный. Вот под себя всякие мелкие рынушки и делают. А всё почему? Понятно, лягушками питаются. Поди набери 100 кг на лягушках. Марсель разбогател. Теперь у него есть своя гостиница. Ну, будет. Пока только два этажа. Купил он дом на проспекте Сюфран, с видом на эльфиеву башню, и вот делает из него отель. Медленно делает. Всякие префекты и прочие ревнители старины мешают. Памятник архитектуры ведь, нельзя ничего менять и перестраивать. Небольшой трёхэтажный домик. Ну и понятно, чердак переделан в жилое помещение. Мансарда. Там как раз ремонт идёт, как и на третьем этаже. На первом кухня. На стенах висят всякие медные кастрюли и прочие казаны, начищенные до зеркального блеска. Красиво. Наверное, еще сама Золушка надраивала перед балом. Потом-то все, принцесса. Руки в брюки, в панталоны. Вот, глядя на это, Петр вдруг вспомнил, как был на экскурсии на подобной кухне в Карловых Варах. Подали им как-то на обед луковый суп. Звучит не очень. Но это было нечто. После обеда Штейли с женой решили поблагодарить за вкусняшку повара. Официантка отвела их на кухню. Там-то и были, тоже по стенам, скорее всего, в качестве украшения, развешаны такие же медные кастрюли. Жена поинтересовалась рецептом. Повар начал рассказывать. Но в отличие от остальных аборигенов этой чешской здравницы, русский он знал плохо. И Тру иногда приходилось жене переводить. Он хорошо знал украинский. В детстве-то родители каждое лето возили к родственникам, фруктов поесть и в Днепре покупаться. Дети легко язык у сверстников перенимают. Вот, используя жесты, тыканье пальцем в разные предметы и продукты и украинскую мову, рецепт, и вызнали. Запомнили. Дома потом пробовали. Конечно, не точно так же вкусно, но не суп с колбасой, уж точно. Мишель Мерсье, хозяйка, была радушной, а вот поварихой плохой. Потому обед для дорогих гостей заказали в ресторане. Решили удивить и заказали как раз луковый суп. Что можно сказать? Сыра не пожалели, а вот готовить не умеют. О чем Петр им и поведал в ответ на вопрос. Как гостям понравился супчик? Изыск? Вечером вам с Тамарой Филипповной изобразим. Ха, эти я лучший ресторан Пари. Ну, посмотрим. На улице дождь. Никуда не прогуляешься. Тем не менее, не пивода с двумя богаями пошла посмотреть на башню. Девочки наряжались для съёмок рекламы, а дидасовцы привезли три баул шмоток, чуть ли не через минуту после звонка, что семейство Тишковых уже в Париже. Пётр с Биком и Казьмецким обсуждали планы покорения мира. Шик. Для начала его это фамилия, какой-то военный, которому на Аляске холодно стало бриться. Сейчас сам помер давно, то ли наследники, то ли просто бренд остался. Конкурент Ани постольку, поскольку у того основной товар это электробритвы на поях с Philips. Вот и сидели, решали, как разорить и купить. Вечером пошёл на кухню священно действовать. Для компании всех представителей женского пола с собой увел. Филипповна будет готовить. Переводчица — мешаться под ногами. Мишель Мерсье — аплодировать и внимать. Или внимать и аплодировать. Маша с Таней — форсить в адидасовских костюмах. Все при деле. Почистили с Тамарой Филипповной картошку и морковку с разным сельдереем и пастернаком и поставили вариться. Потом выкинуть придётся. Нужен только бульон овощной. Порезли лук. Много лука. Как там в анекдоте про самсу? Тут у вас один лук. Слушай, брат, зачем обижаешь? Почему один? Там много лука. Вот и тут на 12 человек нужно, ну, очень много лука. 60 на самом деле. По пять больших луковиц на порцию. Продукты доставили из того самого ресторана. лучшего в Париже, в котором не умеют готовить луковый суп. А принёс не хухры-мухры, а их шеф. Принёс и сел в уголке, молча. Подсматривать! Промышленный шпионаж! Порезали лук, взяли самую большую медную кастрюлю и начали тушить на сливочном масле на медленном огне. Потом добавили белого вина, пару бутылок, и продолжили. Когда всё почти в кашу превратилось, Добавили овощной бульон. Шпион, высунув язык, строчил в блокнотик. Мишель сидела на стуле и проглаживала округлившийся животик. «Скоро рожать уже нового бика!» Филипповна рычала на переводчицу. «Все заняты!» «Бросили в суп кипящий пучок приправ, ниткую перевязанной. Розмарин, тимьян, лавровый лист. Букет гарни называется!» Подсыпали немного соли и перца. Пока опять на медленном огне все доходило, занялись главным ингредиентом. Это в ресторане просто сыпанули туда натертый на терке сыр. И довольны. В Чехии делали не так. Повторим. Пожарили на сковороде гренки. Ну, тосты из белого хлеба. Не мелкие, а максимально возможные. Гуханку поперек порезали. Когда затвердели, Отдали Маше стакан и натирать чесноком. В это время в суп бухнули полстакана коньяка и ещё чуток поварили. Изъяли прованский пучок, сняли с плиты, разлили по двенадцати горшочкам и сверху прикрыли гренками. Без зазора почти. Специально кусочки выламывали. Всё это тёртым сыром засыпали и отправили в раскалённую духовку. Воля шеф бросился первым. Однако, на него ведь не готовили. Пренебрёг. Не знает, что у члена политбюро порцайку отжал. Ну, да не гостей же семеть. Продегустировал и начал Филиппа вне руку жать. За столом и остальные отведали. Петру пришлось есть поклёвную поваром порцию. О, времена! Он равы. Ты, Пётя, открывай ресторан, не прогорить. Бика облизал ложку и с тоской посмотрел на пустой горшочек. Вот выгони с работы, так и сделаю. Жилеты были втроём. Двое в джинсах и свитерах. Американцы. Главный вот был в хорошем костюме, но такое ощущение, что с битлов снял. Настолько всё заужено, в обтяжку. Мода у них и в СССР идёт в разных направлениях. У них нищебродов. Вот решили ткани не экономить. Неинтересные переговоры. Петру временами казалось, что это их с Биком эти трое поглощают. Приходилось терпеть. А они не умеют по-другому. Их не учили проигрывать. И они истинные янки, а тут лягушатник и коми. Вот только присутствие Джорджа Казмецки сдерживало ребят. И спрашивается, чего вы каблучивались-то? Договор давно составлен, никаких изменений. Просто нужно подписать. Ну, сроки ещё кое-какие обговорить. Деньги ведь нужно немалые вбухивать, а там война полыхает. Негры ни не на шутку разошлись. Месяц уже по всей Америке бои идут. Нью-Йорк так вообще захвачен, и национальная гвардия их оттуда выбить не может. Убитых с обеих сторон уже десятками тысяч считают. Про раненых и говорить не приходится. Все больницы забиты. простых, больных и не принимают. Дома умирайте, мистры и миссисы. И не всем предпринимателям повезло, как Казмецки. У него-то всё застраховано было. Не у всех, явно. Победит белые это понятно, но надолго откатится США в депрессию. К счастью, для высоких договаривающихся сторон, Балтимор, где сосредоточено основное производство компании Жилет, почти не пострадал. И там сейчас, если и не тиши благодать, По патрулис с комендантским часом и тишина. И печальненько для производителей, недобриц с телевизорами. Хлебцы бы купить. Событие 19. -е. Скажите, у вас салат Adidas есть? Это какое? Ну, с тремя прослойками. Немцы это деловые товарищи. Для съёмок всё готово. Павильон арендован. Музыка в лучших колонках с лучшим магнитофона. Чуть не сотня всяких осветителей и прочих помощников режиссера. Пять дублей. Три часа. И отмучились. Изобразили лунную походку. Станцевали твист. И напоследок побегали друг за дружкой. — Все, спасибо, Данке! — Сейчас! Пять тысяч километров летели, чтобы потанцевать. Как там худощавого типа с бакенбардами зовут? — Герр! Корс Даслер! — Ну, нифига себе! Даслер? Это ведь основатель компании. Нет, молодой, может, сын? Вы родственник? Переводчик тоже с Бакинбардами. Под босса косит. Да, Адольф Даслер мой отец. Замечательно. Я бы хотел предложить вам две вещи. Надеюсь, вам можно показать. Они не запатентованы. Мы надёжные партнёры. Вы приносите нам много денег, у нас взаимовыгодное сотрудничество. Зачем же это разрушать? Ну, здравая мысль. Тем более, что непряму уж бы с насловные деньги можно заработать, украв рисунки Петра. Два рисунка, вернее, две папки рисунков. В первой форма российской сборной на Олимпиаде в Сочи. Может, теперь фирмы Боска и не возникнет. А вот узор Жартица, если пропадёт, жаль. Показал. Адидас, он, конечно, и в Африке Адидас. Но сейчас это блёклые голубые костюмы с полосками и всё. А тут жарптица красно-белая. Сын впечатлился, закивал головой, палец кривой показал. "Вот, мане, вифиль, производство на Паях. Ваша ткань не машинки. Учителя, разницу оплатим, посчитайте. Москва? Нет, Павлодар. Шить будут немецкие девушки, пленные. «У вас все еще есть наши пленные?» И бакенбарды встопорщились. «В СССР два с лишним миллиона немцев. Все родились у нас. Это потомки эмигрантов. Начиная с Петра, ехали и ехали. Понял вас, я переговорю с родителями». Второй папкой не обошлось. Папка-то была, но был и образец. Образцы. В прошлый раз при съемках рекламного ролика Вика делала вид, что катается на роликовых коньках. Ноги потом чужие подмонтировали. И не о ногах речь. Это были не коньки, а убожества. 4 пары тогда продали. Пётр ещё при съёмках понял, что не так. По два толстых колёсика в два ряда. Не четыре и не тонких. Приехали домой, забросили, а потом порядок наводили и наткнулись. Он взял, нарисовал, как должно быть. Потом подумал, Ещё и лыжи, роллеры правильные нарисовал. Отнёс всё это Тарасову, не хоккеисту, а министру автомобильному. Надо срочно сделали. Вот сейчас настал момент продемонстрировать. Да, это великолепно. А где? Я-я, да, это фантастиш. Условия те же. Производство в Павлодаре. Немецкие девушки, дойчефрау, немецкие юнги. Я по приезду в Германию сразу покажу родителям. Вот телефон. Протянул визитку с новым адресом и телефоном. Вот. До скорого. Событие 20. -е. Во времена Хрущёва СССР посетил Де골. Принимали его с размахом, в том числе возили по разным заводам, фермам и воинским частям. На пресс-конференции в Париже генерала спросили о впечатлениях. Он ответил так: Самое сильное впечатление по всё до меня буквально преследовал острый запах свежей краски. Во Франции осталось сделать только одно дело встретиться с Дыголем, а у него выпросить миллионов 150 долларов на два дела: на модернизацию жилета и на покупку производства виллисов или джипов в СССР. Ну, это бы ладно, а ещё выпросить приглашение на приезд во Францию Шлепина И самое плохое, что ничего дать взамен ни Пётр, ни СССР не мог. То есть, подать их ресторади. Нет, он взял из запасов старинных ювелирных изделий серьги с изумрудами для мадам Деголь. Но это ведь не равноценная замена. Так, небольшой дружеский реверанс. Пожалету проще. Будет ведь Биг, и это его фирма залезет в Америку. Тут генерал может пойти навстречу. Да даже пойдёт. кредит от французского банка, французской компании с кайзером уже хуже. Амбиции. Нужно играть на этом, пообещать свозить французов в космос. Дело ведь не быстрое. Фактически СССР и свозил где-то в начале 80-х. Пусть прокатится camarade на 10 лет раньше. Только Петру таких полномочий никто не давал. А с другой стороны, Но совместное учение двух флотов в Ла-Манше тоже никто разрешения не давал. А вон, как хорошо получилось. Минусы. У нас три человека в 1971 году погибнут. Кажется, Разгерметизация. Пацаев и Волков. Третью фамилию не помню. А вот корабль точно Союз 11. Марка была в коллекции Штели, пацаном собирал. А, была не была. С этим и пошли к президенту. Деголь был не один, с премьером Жоржем Помпиду. И оба с женами. Петр поблагодарил мысленно Машу Вику. Когда выбирали подарок, она сказала, «Нужно взять второй комплект сережек. Вдруг мадама не одна будет. Как в воду смотрела!» За переговорами по кредиту смотрел вяло, как бы со страны. Бик взял инициативу на себя. Как Пётр и предполагал, по жилету даже вопросов не возникло. 25 миллионов долларов. Хотели 35, ну ладно. Дело не очень срочное. Там ещё войнушка, неизвестно сколько будет. Дошли до автозавода. Поскучнели аксокалы. Ну, пришлось зайти с Козере. Господин президент, а как вы смотрите на то, что СССР и Франция совершат в ближайшем будущем совместный пилотируемый полёт У Франции появится свой космонавт или астронавт. Это было бы замечательно, но 100 миллионов долларов это большие деньги. Стоит ли оно того? Ведь это кредит, и вернём мы больше, чем взяли. Берёт государство, а значит, полная гарантия возврата. Лешних денег не бывает, хотя предложение очень заманчивое. Компания Big будет на автозавод поставлять пластмассовые изделия, тоже денежки пойдут в бюджет. Налоги ведь заплатят. Довольно неплохо. Скажите, месье Чишков, а что с Леонидом Брежневым? Инфаркт обширный. Скорее всего, уйдёт на пенсию. Чтобы заниматься руководством такой огромной страной в такой сложной международной обстановке, нужно иметь не сердце, а железный мотор. Да, прискорбно. Его преемником будет месье Шелепин? Будут выборы, но стоит рассчитывать именно на эту кандидатуру. Вот он, может, скорости и приехать во Францию, договариваться о совместном космическом полёте и кредите. Задумались старички, перегнул, наверное, палку. Сейчас ни денег не дадут, ни приглашения желепину. Очень получится хреново. Уже оправдания придумывал для будущего Генсека, даже ушам не поверил. Было бы прекрасно, если бы Мишеше Лепин посетил Францию с официальным визитом сразу после того, как его изберут генеральным секретарем ЦК КПСС. Ну, кто-то точно молился. Везёт в последнее время, как утопленнику.